От автора. Дорогой читатель, мои романы строятся по определённым стандартам: действие в штате Северная Каролина, в центре повествования любовный сюжет. Но я стараюсь варьировать темы, характеры и литературные приёмы радиоввлекательности повествования. Особенно я люблю так называемую вставку себя, когда сам автор появляется в своём произведении. Тот же слегка завуалированный автогографический рассказчик, как у в Бойне номер 5 или персонаж по имени Стивен Кинг в «Темной башне» книга 6 Стивена Кинга, чей вымышленный дневник играет в сюжете определенную роль и чья смерть упомянута в башне, как случившаяся в 1997 году. Один из моих любимых писателей Герман Волг в 97 лет создал роман «Конгрессмен», где описал свое вымышленное участие в неудачной попытке поставить фильм в Голливуде, несмотря на дурные предчувствия своей вполне реальной жены Бетти. Мне всегда нравилась многослойность, которую сообщает повествованию рассказ в рассказе с участием автора. Этот прием представляется мне чем-то вроде литературного эквивалента озорства художников эпохи Ренессанса, изображавших на своих полотнах и себе. Надеюсь, вы согласитесь, что эпилог, который я написал от своего лица, добавляет интересный ракурс классическому в остальном сюжету о разлученных влюбленных». Мое обнаружение истории Труи Хоу полностью выдумано, но атмосфера, описанная в романе, изучена мной на собственном опыте. Впервые я побывал в Африке в 2010 году и сразу и навсегда влюбился в этот континент. Нереальные красоты ландшафты, любопытнейшие, очень разнообразные культуры, бурная политическая история и непривычное ощущение застывшего времени. Я ездил в Африку несколько раз, всякий раз стараясь посетить новые регионы и успев увидеть стремительно исчезающую уникальную природу. Эти поездки стали поистине поворотными в моей жизни консервативного обывателя городка в Северной Каролине. Я встречал десятки сафари-гидов, чей богатый профессиональный опыт и готовность бесконечно рассказывать интереснейшие истории стали зерном для моей творческой мельницы и вдохновили на создание персонажа, жизнь которого с детства неразрывно связана с Африкой. Каролина Бич тоже занимает в моем сердце особое место. Мне не однажды довелось обращаться к незатейливым радостям этого городка, когда нужно было в одиночестве поразмыслить или прийти в себя после болезни. В мертвый сезон продуваемые всеми ветрами местные пляжи и радушные общительные жители – идеальное решение в борьбе со стрессом. Долгие прогулки по пустынным песчаным берегам – Простая сытная еда в непритязательных местных заведениях, рог от океанских волн. В общем, рекомендую этот остров всем, кто ищет более спокойную альтернативу стандартному пляжному отдыху. Родственные души действительно существуют. В заповеднике дикой природы на Берт-Айленд возле Сансет-Бич, Северная Каролина. Меня, ветерана эпистолярного жанра, очень тронула сама идея почтового ящика в уединенной местности – Поэтому я отвел ему важную роль в моем новом романе. Возможно, однажды и вы посетите этот живописный берег и поделитесь родственными душами, своими мыслями и историями. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.